Наша большая семья. Сколько раз за эти несколько месяцев я винила себя за глупый, необдуманный поступок. Ведь, как обычно говорит отец, ничего в этом мире не остаётся безнаказанным. За ту ночь мне пришлось расплатиться его часами, и прямо сейчас они блестят на запястье Киты. Воспоминания о ночи, что мы провели во Франции, ещё горят во мне пламенем. Я почти физически помню «Каково целовать этого парня?» «Я бы тебя не узнал!» Улыбается отец, пожимая ему руку. На миг его взгляд задерживается на золотистом циферблате, но он тут же его отводит, а я умоляю, чтобы он ничего не понял. «А вот вы не изменились!» Отвечает Кит, и это действительно так. Единственное, что меняется в моем отце, его прическа, все прочее, трость, костюм, константа. И когда они стоят друг напротив друга, такие разные, эталон стабильности и образец непостоянства, я едва ли не падаю в обморок. Кажется, будто Кит это чувствует, и он поворачивает голову. Мы смотрим друг другу в глаза. Его взгляд всё тот же: пленит и обескураживает. Теперь, когда он рядом с Адель, я понимаю, вот от кого он взял ту самую магию, перед которой невозможно устоять, способность притягивать взгляды И своим он буквально пригвождает меня к месту. Я хватаюсь за перила, чтобы не упасть. Эмиль, Вика, идите сюда, зовёт мама. Но всё чего мне хочется развернуться и бежать в другую сторону. Моя дорогая, раскрывает объятия Адель, и я наконец отмираю. Господи, какая же ты стала взрослая и красивая, а потом шепчет мне на ухо. Я мечтаю, что когда-нибудь мои мальчики выберут себе именно таких девушек, как ты. И любая другая на моём месте покраснела бы, но не я. Думаю, что любая из девушек мечтает, чтобы их второй мамой стал кто-то похожий на вас. Она на каблуках, такая высокая, что ей приходится наклониться. Я же совсем наоборот, мелкая как гриб. Тут уж спасибо маме, которая оттесняет меня, тоже обнимая Адель. Я так рада, что вы приехали. Проходите, не стойте у порога. Адель отвечает широкой улыбкой. Никита, иди сюда. зовёт она, подзывая одной рукой и меня тоже. Столько лет прошло, как вы не виделись? 6? 7? бубню я. А может, 8? Когда родители встречались в последний раз, он отдыхал в летнем лагере, поэтому мы с ним так и не пересеклись. Зато он теперь прямо у меня перед глазами, направляется к нам, берёт меня за руку, заглядывая в глаза, как будто тоже не веря, и наклонившись, касается губами пальцев. В этом поцелуе столько чувственности. Что даже такой невинный жест кажется до безумия томным. Меня не зовут Никитой последние пару лет. Так что можно просто Кит. Совершенно безразлично произносит он. Приятно увидеться снова. Трудно найти слова, чтобы описать, что я чувствую, отвечая. А я вроде как и прежде, Виктория. Сердце бьётся так сильно, что я боюсь, вдруг кто-то узнает, прочитает в моих глазах правду и поймёт. А потом Кит шепчет, чтобы слышала только я. Отвратительное имя. И проходя мимо, добавляет сквозь зубы: "Прошлое нравилось мне гораздо больше". Воссоединение двух семей становится для меня ссущим кошмаром, потому что я постоянно натыкаюсь на Кита взглядом, как будто он силой каждый раз заставляет меня смотреть в его сторону. Так что, как только он остаётся в полном одиночестве, я понимаю: нам нужно поговорить. Поймать его взгляд не составляет труда, и медленно развернувшись, я показываю ему следовать за мной, зная, что он не сможет не прийти. И он идёт. На втором этаже тихо, и я выбираю отцовский кабинет, а потом, пропуская парня вперёд, закрываю за нами дверь. Отбросим формальности, говорю я, стараясь сделать это как можно спокойнее. Всё, что произошло между нами случайность, глупая и нелепая. Он молчит. Даже не смотрит в мою сторону. Я чувствую, что это уже не тот кит, которого я помню. Лёгкий, как вечерний ветер. Это кто-то иной. Возможно, он не был собой и прежде. Между нами теперь не только ночь, но и неловкая тишина. Мы просто не подходим друг к другу. Совершенно. Продолжаю я, чтобы заполнить паузу, и уверенно приподнимаю подбородок, хотя с каждой минутой всё сильнее хочется зарыться взглядом в носы собственных туфель». Давай просто забудем всё, что между нами было, Кит. Думаю, ты понимаешь, о чём я. Ты уверена? Единственный вопрос. Абсолютно. Да, и верни мне часы, пожалуйста. Я горжусь тем, как уверенно это сказала. Как не отвела взгляд и не заламывала пальцы, это победа. Вот только лицо Кита становится нечитаемым. Я вся подбираюсь, подсознательно ожидая от него действий, упрёков, хотя бы безликого почему. Но Кит совершенно безучастный. произносит. Нет. Заберу их в качестве компенсации, а потом уходит. Какой ещё компенсации? возмущаюсь я. С какой статьи? Он останавливается у порога. Да и не будьте о себя слишком высокого мнения, пожалуйста. Я искал приключения на одну ночь, и я их нашёл. Хлопает дверь, а я так и замираю с приоткрытым от возмущения ртом.